на дне. Там осадок какой-то, прищурился Сергей Ильич. А что вы хотите, скрестил руки продавщица. Самый дешёвый берёте. Реальный Ильич примирительно пискнул Славик из второго подъезда. Ты этикетку читай. Народная. По названию уже всё ясно. Хочу знать, чем поет народ. Сергей Ильич свирепо втянул сопли и harkнул себе под ноги. Требую правды. Может, не брать, обиженно сказал продавщица. Очень надо жрить себе динтурат. И Ильич, да до дношка можно и не допивать, облизнулся Славик из второго. Это принципиальный вопрос, возразил Сергей Ильич, подтягивая синие синтетические штаны, сползающие из-под жарых ягодиц. Держит нас здесь за быдло или нет?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 Бухтил он тропивых ромаек подъезду белой пятиэтажки. Ну уберём мы самую дешёвую, и что? Можно теперь нам палёную впихать? Я специально вторую бутылку сразу взял. Пусть не думает, что мы в средствах ограниченны. Гордый ты, Ильич, кивнул ему Славик, разлепляя запёкшиеся губы. И дальновидный. Пойдём, может, сосисок молочных купим. Ну их, отмахнулся Сергей Ильич. Отвлекать будут.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 Заметна стала и крохотная дверка, замаскированная под одну из декоративных настенных панелей с золотой резьбой по побелёному дубу. Дверь вела в тёмный лаз, из которого очевидно и появился человек. Длинный узловатый палец распрямился, обличиюще указывая на президента. "Что вы добавляете в водку?" каркнул чёрный человек. Славик, как крылённый, примчался назад за куском бесплатной газеты. Растелив импровизированную скатерть на подоконнике, товарищи придавили её бутылками, расставили пластиковые стаканчики, высыпали горсть ароматных бурых комочков, и стол заиграл. С растеленной газетой на Сергее Ильича и Славика внимательно глядели члены правительства, окружившие новый конверсионный воздушный шар, способный поворачиваться в разные стороны.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 Как теперь во двор выходить? Я пионером был, на всякий случай сказал Славик. Вот. Пионеры все по лагерям, к комсомольцам на картошке, на улице никого. Ходи себе в любое время, замечтался Сергей Ильич. Порядок был, а сейчас Присталь не вообще хорошо было, поддакнул Славик. Всё разрушили. Тоскливо потёрз головой Сергей Ильич.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 Зигзагом скользнул по газетным статьям и уткнулся в опустевшие бутылки, в каждой из которых еще прилично оставалось на донышке. «Дно еще не пройдено, Славик», — авторитетно заявил Сергей Ильич. «Но все в наших силах!» «Там же это...» — Славик с шумом втянул в воздух, обшаривая свой оскудневший словарный запас. «Осадок!» «Сейчас!» — Сергей Ильич вздернул перед собой бутыль,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 пока не достигают головного мозга, встраиваются в его клетки и там, выполняя программу, активируют зоны, отвечающие за рациональное мышление. «Боже великий!» — испуганно прохрепел черный человек. «Он же западник, Чубакка. Решил, что мы никогда не сможем их нагнать, если не совершим эволюционный скачок. Но в водку — это же святотатство!» «Именно в водку!» — обессильно кивнул президент. «Показал».